глава двадцать один интерлюдия 6. конец всего ты выйдешь за меня фиалка сверкнув глазами улыбнулась и кивнула я рассмеялся подхватил девушку за талию и подкинул в воздух она взвизгнула и не удержавшись мы рухнули в бассейн вынырнув колдунья оплела меня руками и прижалась запечатлев на губах горячий поцелуй неожиданно Так и было задумано. Знаешь, — она откинула голову, — если делаешь предложение, то мог бы позаботиться о соответствующих атрибутах. Я усмехнулся, чуть отстранился и, стерев с лица воду, поднял ладонь. На ней поблескивало кольцо. Сандра расхохоталась. — И где ты его прятал? Подготовил вчера небольшой пространственный тайник. Я взял безымянный пальчик фиалки и надел на него украшение. «Идеально!» Колдунья отвела руку. «Оно прекрасно, Кальн!» «Как и ты. Это маргарианский рубин. Мне нравится. Я рад». Подплыв к бортику, я взял два бокала с холодным соком и протянул один из них своей, теперь уже жене. Некоторое время мы провели у бассейна. Он располагался на крыше огромного отеля, и вид, открывающийся отсюда на город, был просто бесподобен. Что бы ни говорил анг о владыке, в некоторых мирах его подданные жили очень хорошо. Куда лучше почти всех мест, где нам доводилось бывать, если честно. Именно поэтому, оказываясь в новом мире, принадлежащем этой сущности, мы с Сандрой всегда брали от жизни по максимуму. Как сейчас, например. «Почему ты решил сделать это?» Я помедлил с ответом, подбирая слова. Мы с тобой уже давно вместе, и... Не знаю, я чувствую, что это правильно. Мне не нужны церемонии и документальное свидетельство, не нужны ритуалы, свидетели и празднования, но я хочу, чтобы наши жизни были связаны. Всегда хочу, чтобы это было по-настоящему». «Клятва перед Вселенной?» «Что-то вроде того», — я взял руку колдуньи. «Клянусь, что до конца своих дней буду любить только тебя». Сандра, и никогда не оставлю. Клянусь в том же, любовь моя. Поцеловав девушку, я продолжил. Помнишь, как мы обсуждали, какой могла бы быть наша жизнь? Оставь мы все это. Конечно. Может быть, самое время серьезно задуматься об этом. Ты не шутишь? Нисколько. Просто представь, мы можем оказаться в любом мире, в каком только захотим, и не будет никакой нужды прятаться и убегать. Не нужно будет врать. Мы сможем построить дом, завести огромный сад, жить, не переживая, что через месяц придется придумывать себе очередную легенду и менять планету, никуда не спешить и наслаждаться друг другом. Неужели тебе этого не хочется? Очень хочется. Фиалка улыбнулась. И подозреваю, ты уже все продумал. Тут и думать нечего. Уангха готов план ограбления сокровищницы. Провернем последнее дело и... «Мы ему больше ничего не должны. Мироходец сделает все, о чем попросим, и перенесет нас в любой мир, какой только захотим». «Есть еще кое-что». «Знаю», — кивнул я. «Даже не одно что-то, а целых два. Но мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю, заберем у владыки осколок твоей души и найдем еще один эликсир вечной молодости». «Да, вот уж с последним точно не стоит затягивать. Я, знаешь ли, не молодею с каждым днем». Вряд ли твоя клятва будет действовать, когда я стану дряхлой старухой, а ты останешься таким же молодым. — Дамочка, вы очень плохого мнения о своем новоиспеченном муже, — наигранно нахмурился я. — Очень сомневаюсь, что все дело только в вашей внешности. Колдунья в шутку ударила меня легким разрядом тока, а когда я дернулся, расхохоталась и столкнула обратно в бассейн, прыгнув следом. Голова болела просто невыносимо. Подняв опухшие веки, я попытался сфокусировать зрение. Слепящий свет ударил по зрительным нервам, в глазницы будто вогнали по раскаленному гвоздю. Я моргнул и почувствовал, как что-то удерживает меня, да так, что пошевелиться не было совершенно никакой возможности. «Это он!» Голос, донесшийся до моих ушей, был необычным, глубоким, мощным, ровным и раскатистым, наполненным силой и уверенностью, чистым. Если бы такой голос что-то приказал, я был бы счастлив угодить ему. «Не поддавайся, любимый!» Восклицание Сандры в моей голове заставило отогнать наваждение и сосредоточиться. Моргнув еще несколько раз, получилось сфокусировать взгляд. Я находился в огромном зале. Гладкие черные плиты пола, казалось, поглощали свет. И их делили тонкие золотистые линии, выстраиваясь в сложный рисунок, ведущий к платформе метрах в двадцати. Несколько ступеней вели к трону, установленному на возвышенности. По бокам от него расположились изваяния двух крылатых зверей. Они казались живыми и выглядели очень угрожающе. Вздыбленные стальные пластины на загривках, напряженные позы, горящие изумрудные глаза, оскаленные пасти, готовые к удару хвосты, заканчивающиеся лезвиями. Напротив трона прямо в воздухе клубилась энергия. Приглядевшись, я увидел в ней карту галактического сектора и не сразу понял, что меня смущает. Размеры всего этого. Скульптуры казались монструозными. Но когда с трона поднялся Владыка, я почувствовал себя просто ничтожеством на его фоне. Сколько в нем было роста? Три с половиной, четыре метра. Интерфейс, который я надел перед ограблением, не работал, так что точно оценить высоту этого создания было невозможно. Закованный в высокотехнологичную броню, из-под которой в местах сочленений выбивалось лиловое пламя, гигант напоминал человека разве что антропоморфной формой тела. Разглядеть, есть ли под доспехами тело или под ними клубиться, прорвая энергии, удерживая в таком состоянии, было невозможно. Хотя впечатление складывалось именно такое. От владыки исходили реально ощутимые эманации силы настолько что волосы на всем моем теле вставали дыбом а кожа ежесекундно покрывалась мурашками я ждал встречи с тобой мироходец недолго но меня редко кто заставляет испытывать это чувство сделав несколько шагов в мою сторону владыка остановился он смотрел чуть в сторону и с трудом скосив взгляд я увидел висящего в воздухе рядом со мной аанха нет нет нет В мозгу вспыхнули обрывки воспоминаний. То, что случилось минуты, а может часы или дни назад. Складки межреальности по которым мы проложили путь к дворцу владыки. Твари, что поджидали нас там и против которых пришлось сражаться. Они утащили гурни, пытавшегося настроить нам выход. Механик пожертвовал собой, пробив квантовым взрывом проход в сокровищницу. Я помню, что она была наполнена самыми невероятными ценностями. Разорванная и сшитая снова структура мира в ней, механизмы предтеч, астрокуб, огромная пирамида посреди пустого подземного зала и бьющий в нее поток энергии, охрана, огромная паукообразная тварь и слепящий свет, поглотивший нас санхом Нас поймали. Взяли сразу, как только мы попытались уничтожить астро Меж тем, сущность в доспехе продолжила. Мне уже несколько раз сообщали о необычной, странной и очень таинственной шайке воров, орудующей в моих владениях. Поначалу я не придал этому никакого значения. Но со временем доклады становились все интереснее и интереснее. Четыре ограбления в четырех разных мирах и никаких следов. Разные цели, разная добыча — разные способы и методы, разные последствия этих краж. Признаюсь, сначала я подумал, что это кто-то из моих подданных, и мои слуги, ответственные за поиски, плохо выполняют работу. Но когда даже посланные мной ищейки не смогли вас найти, я понял, что это не просто местные сорвиголовы. Пришлось браться за дело самому». Подойдя еще ближе, он протянул закованную в броню руку и пальцем прикоснулся к колбу Ангха. Я почувствовал мощный выплеск энергии, а владыка через несколько секунд рассмеялся. «Надо же, сколько силы! Значит, ты тоже портас, только не пробужденный? Встречался с ними?» Мироходец, получив такую возможность, жадно вдохнул в себя воздух. «Встречался!» — не стал он отрицать. «Это они тебя сюда послали?» «Нет». но ну, разумеется, вы, люди, всегда думаете, что сами ответственны за свою судьбу, а на деле не способны понять, когда вами манипулируют. Это он?» Поддев нить амулета, владыка выудил его из-под одежды анха и сорвал безделушку с шеи мироходца. Секунду он пристально ее разглядывал, а затем сжал ладонь. Еще один выплеск энергии. Вырвавшаяся из раздавленного кристалла дымка закружилась в воздухе и втянулась в Ангха через его рот, нос, уши и глаза. Тот задергался, но владыка наблюдал за ним бесстрастно, словно так было нужно. — Вы здесь, предки? — спросил он через некоторое время. — Здесь, — чужим голосом ответил мироходец. — От него у меня по коже пробежали мурашки, а внутри все похолодело. Настолько он был чужим, холодным, бесцветным, мертвым. «Вы все же решили, что сможете меня вернуть, что сможете заставить снова выполнять ваши приказы. За этим вы отправили сюда этих букашек». «Ты, как всегда, слишком самоуверен, Байек», произнес тот, кто сейчас был Ангхом. «Мы знаем, что ты никогда не вернешься». «Тогда зачем отправлять сюда слуг? Портаса, да еще и не Непробужденного? Что было в том кубе, что он приволок с собой?» «Тебе не понять!» «Я могу понять все. Без вас, без вашей помощи и подсказок я открыл столько тайн, которые были спрятаны от всех обитателей Вселенной. Вы даже не представляете, на что я стал способен!» «Ты заблуждаешься, как и всегда, Портас. Эти заблуждения и привели нас в точку, в которой мы все сейчас находимся. Думайте, как хотите. Мои знания и опыт привели меня к власти и могуществу, которое не снилось другим вашим детям. Где они сейчас? Прыгают между мирами? Между разными слоями времени и пространства? Ради чего?» Ради предотвращения эфемерной катастрофы вселенского масштаба? Ради мифических хозяев, которых никто никогда не видел? Ради того, чтобы всё могло существовать? Ради упорядоченности? Ради целей? Мне больше по душе свобода, чем ваши игры с реальностью и цели, которые никто не понимает. И в этом твоя ошибка, Байик. Останься ты чистым, и у тебя была бы эта свобода, но сейчас ты испорчен и лишен возможности воздействовать на потоке эсьянце. У тебя нет свободы, о которой ты говоришь. Очередное заблуждение. «Не вам рассуждать об этом. Многие сотни лет я изучал то, что вы оставили. И вот настолько...» Он свел указательные и большой пальцы своей перчатки. «Близок к разгадке. чтобы вы не планировали в отношении моей персоны, этому не бывать. Ваш слуга у меня, и скоро я вытащу из его головы все, что можно. А затем, когда узнаю, где вы прячетесь, я приду, не сомневайтесь» чтобы раз и навсегда отправить к тем, кто вас создал. «Ты ничего не понял, Байгик. Ты заблудился, отказался от того, что мы тебе предлагали, и совершил фатальную ошибку, запутался. Решил, что можешь противостоять Осьянце и управлять им? Мы уже давно мертвы, Портас. Ты не сможешь прийти к нам». Не сможешь ничего сделать тем, о ком осталась одна лишь память. Можешь и дальше жить своими мечтами. Можешь считать, что все идет согласно задуманному тобой плану, но ты ошибаешься. Ты не можешь противопоставить ничего той определенности, что надвигается на Вселенную. Это лишь твои иллюзии. И вскоре они рассыплются в прах окажутся подхвачены ветром межреальности и будут унесены туда, где нет ни материи, ни реальности, ни времени, ни пространства. Сегодня ты получил отсрочку, Барик, но она ни на что не повлияет. Владыка рассмеялся, однако осекся в тот момент, когда Анг поднялся на несколько метров вверх. Раскинув руки, мироходец воспарил над тронным залом и через несколько мгновений начал таять. Он будто раскалялся изнутри, сквозь его поры сочился свет все сильнее и сильнее. А потом произошел всплеск. Тело моего друга разлетелось мириадами крошечных солнечных зайчиков, метнувшихся из зала через арки огромных окон, разбивая стекла и витражи. «Занятно!» только и сказала закованная в броню сущность. Откуда-то сзади послышались тяжелые шаги, и появился высоченный человек. Меньше, чем владыка, всего под пару метров ростом, но гораздо крупнее меня. Он вел за собой Сандру. Я хотел было окликнуть ее, но невидимая сила, все еще удерживающая меня, сдавила шею, не дав вымолвить ни слова. Двигаться не получалось, даже голову не повернуть. Дернув фиалку на себя, человек причинил ей боль. Я слышал, как она вскрикнула и снова попытался освободиться от неведомых пут, но безуспешно. Толкнув Сандру в спину, неизвестный заставил ее упасть на колени перед владыкой. "Здравствуй, Сандра", раздался его голос. "Ты тоже с ними и снова пришла ко мне. Но в этот раз не для того, чтобы что-то отдать, верно?" "Нет, не для этого." Фиалка сказала это так, будто ей было очень тяжело двигать челюстью. Сначала я подумал, что она ранена, но вскоре сообразил, что колдунья пытается сопротивляться ментальному давлению владыки. Оно было чудовищным, настолько сильным, что лично мне сохранять ясность рассудка получалось с трудом. — Где ты нашёл её, пёс? — В первых садах, повелитель, — ответил сопровождающий Сандры. Она проникла в структуру телепорта, ведущего туда, и пряталась в межреальности. Ждала момента, чтобы сбежать, полагаю. — Занятно. Ты умеешь удивлять, Сандра. Еще никому не удавалось приблизиться ко мне настолько. И ради чего? — Ты отнял у меня часть души. Обманул. Верни осколок тва Колдунья поднялась в воздух и, объятая лиловым пламенем, забилась в конвульсиях. Она исторгала из себя такой дикий крик. Я не мог пошевелиться, не мог ей помочь, не мог сделать ничего. Нужно было срочно придумать, как освободиться. — Ты стала сильней, моя дорогая. Для человека это очень нетипично. Но ума, как вижу, так и не набралась. «Ты правда думала, что сможешь выкрасть у меня часть своей души?» Не дождавшись ответа, владыка покачал головой. «Зачем вы пришли? Что принесли в кубе? Что хотели получить претчичи?» «Я ничего не знаю!» — выкрикнула Сандра. «А если бы и знала, не сказала бы!» «Тогда ты бесполезна для меня!» В нескольких метрах над плитами пола Сандру скрутил приступ внезапной боли. Она молотила руками и ногами по воздуху, рот девушки искривился в немом крике пальцы свела судорога. Через несколько секунд фиалка затихла, обмякла и повисла, словно безвольная кукла. — Нет, нет, нет, пожалуйста, только не это, только не это! Сандра, очнись, умоляю тебя, Сандра! — Прости, любимый. Кажется, наши мечты останутся всего лишь мечтами. Я услышал ее последние слова. Услышал и почувствовал, как струна, соединяющая нас столько лет, с того самого момента, когда она спасла меня от смерти, лопнула. В последний миг по ней успел проскочить яркий шар фиалкового света. Он попал прямо в мою ауру. Столкнувшись с ней, тугой комок энергии разлетелся на сотни частиц, оплел весь мой энергокаркас и впитался в него. А затем от груди колдуньи поднялись два маленьких светящихся шарика. Точно такой же появился из амулета на груди владыки, зеленого кристалла, оплетенного чем-то вроде корней и формой, напоминающего человеческое сердце. Светящиеся шары приблизились друг к другу, слились и, замерев на секунду, втянулись обратно в амулет, став единым целым. «Твоя душа теперь целиком моя, девочка!» — произнес владыка и повернулся ко мне. «Ну что ж, а теперь, раз других участников вашего нелепого ограбления не осталось, давай поговорим с тобой, вор! Твои друзья оказались не слишком умны. Один связался с силами, которых не понимает, другая оказалась слишком горда». «Сам расскажешь, зачем вам понадобилась моя сокровищница, или придется копаться у тебя в голове?» «Пошел ты, ублюдок!» — выкрикнул я, едва получив возможность говорить. «Я убью тебя, слышишь? Убью за нее!» «Любовь!» — протянул владыка. «Это ваша величайшая слабость, люди, хотя вы всегда думаете об обратном. Любопытно. Хочешь убить меня?» Хочешь распылить на атомы, превратить в ничто? — Да. — Хорошо. Тем интереснее будет вылепить из тебя послушную куклу. Пес, уведи вора. Для начала помести его на третий уровень казематов. Посмотрим, как быстро это насекомое заговорит.